Ночь. В маленьком домике тихо, как в склепе. Все разошлись по своим углам. Павел Петрович в крохотном кабинете, служачими мимо за одной из спальней, Серафимушка в каморке под ли кухне, Лидянка у себя. Серафимушка спит крепким здоровым сном, вдоволь наработавшись за день женщины. Старый учитель далёк от сна. Боясь пошевелиться, он лежит в постели и думает о дочери. Из-за стенки слышится по временам лёгкий шорох. Это она, его девочка, переворачивает страницы литографированных заметок лекций по французской литературе. Он знает, что услышит только его девочка, что он не спит и ворочается в постели, она подумает, что это из-за неё, из-за того, что приходится шелестеть бумага и двигаться по комнате, бросит, пожалуй, заниматься. А всё же не уснёт. Пока не пройдёт всех оставшихся ей экзаменационных билетов, ни за что не уснёт. Он прекрасно знает свою заботливую, серьёзную дочку. И старый учитель задерживает приступ кашля, подступающий к груди, который может встревожить Лиду, и боится переменить позу на более удобное положение, чтобы шорохом не привлечь внимание девушки. О том, чтобы уснуть, он и не думает даже. Пока его девочка бодрствует там за стеной, может ли он спать, забыться? Ночь. Тьма за окном сгустилась. Лампа под зелёным абажуром бросает спокойный свет на окружающую скромную обстановку маленькой девичьей комнаты Лидианки и на саму хорошенькую хозяйку, склонившуюся над толстыми тетрадями у окна. Изящное тонкое личико девушки сосредоточенное и серьёзное. Чёрные брови сведены в одну полоску, глаза быстро скользят по литографированным строкам тетрадей. По правде сказать, сон неотступно преследует Лидианку. Туманит ей голову, не даёт сосредоточиться, как следует, навевает на неё спутанные пёстрые грёзы. Так и тянет в угол, где белеет узенькая кроватка, так и манит уронить на гостеприимную подушку усталой головы и уснуть, уснуть. Но нет, нет, нельзя этого, нельзя. Ещё надо пройти несколько билетов. Она плохо помнит Монтескье, Руссо, Вальтера, чего доброго, не успеет повторить, а срамится на экзамене. Каково это будет папочке дорогому? Правда, он ни одним взглядом не выразит своего неудовольствия, огорчения, но она знает, что это только вследствие его огромной любви к ней, а в душе На столе стоит большая кружка, полная чёрного как сажа крепкого кофе, прекрасное средство прогонять сон. Лидянка берёт кружку и быстро сушает её, потом шепчет снова: "Шанша круссо наки аженеф". И прочее и прочее и прочее. А чёрная южная ночь притаилась за окнами и точно дышит.